Глава первая. Ростов. Начало. Стояли мы над несчастным мертвым телеграфистом, когда река от дождей и талого снега разлилась так широко, что по станице и даже по городу ходили на лодках. День с мелкой моросью и туманом, неприятный, тяжелый, как мокрая старая вата, давал мало света. Пухлая магниевая вспышка полицейского фотографа освещала тело а большая комната оставалась в тени. Хотя коммерсант Парамонов сам передал свой красивый, обставленный с любовью особняк добровольческой армии, думаю, он был бы не рад увидеть, что от широкой гостиной ничего не осталось. Вся мебель убрана, у стен расставлены ящики, походная картотека. Неуместно нарядные зеркала в сложных рамах отражают механизм и путаницу блестящих проводов какой-то машины, похожий на огромную шарманку, и пристроенный рядом буквопечатающий телеграфный аппарат Юза с чёрными и белыми клавишами, как у рояля. На этом легкомысленные сравнения кончаются, и остальная обстановка комнаты напоминает о казарменном порядке. Ряды конторских столов, канцелярские папки, цветные флажки на картах. Отопления нет во всём городе, и здесь даже камин давно не горит. Вместо этого в углу переносная железная печка. Но всё равно так холодно, что у всех пар идёт изо рта. У всех, кроме мёртвого тела, в центре комнаты. Тело это ещё недавно было телеграфистом штаба добровольческой армии, субтильным, суетливым, любившим долго и многословно поговорить, немного занудой Василием Вареником. У него была смешная походка. На ходу он чуть раскидывал носки ботинок с аккуратными блестящими галошами в стороны, как будто слегка маршировал. Вот и теперь носки его ботинок немного разведены в стороны, но руки лежат вдоль тела, прямо по строевому уставу. Это странно, ведь здесь явно шла борьба. Один из столов опрокинут, другой выдвинут, и угол его запачкан кровью. Кроме того, На правой кисти телеграфиста не хватает трёх пальцев. Отрезаны они, на первый взгляд, не одним усилием, но однозначно чем-то чрезвычайно острым. Лицо мертвеца повёрнуто вверх, к стеклянному куполу потолка, по которому дождь тащит неширокие пласты февральского снега. Судебный следователь Курнатовский перекрестился и присел перед телом, рассматривая странную улыбку, оскал на мёртвом лице. Поскольку я приглашен сюда как судебный врач, то позволяю себе замечания. Я вас прошу, ничего не трогайте. Пришлось это сказать, хоть и знаю, что Курнатовский не терпит замечаний от подчиненных. Но в комнату то и дело заглядывают любопытные, и с минуты на минуту сюда должно прибыть самое высокое начальство. Осмотреть тело я должен раньше. Улыбка. Егор. «Вы раньше видели такое?» Курнатовский со мной на кратке. Я не против фамильярности, ведь благодаря ему я здесь. К тому же я немного волнуюсь, до этого мне ни разу не приходилось работать полностью самостоятельно. Но в то же время я вполне уверен, пусть не в себе, но в науке, которую считаю своим призванием. Постепенно и разговоры, и шуршание дождя пополам с мокрым снегом по окнам Я перестаю слышать, сосредоточившись на деле. Прижимаю ковер. Он влажный, но не от крови, а от воды. Дожди идут третий день подряд. Крови из изуродованной кисти совсем немного, значит, пальцы отрезали после смерти. А вот от чего смерть? Пулевых и ножевых ранений на теле нет, на затылке травма. Испачканный кровью угол массивного стола явно виновник разбитого затылка. Но он ли причина смерти? И этот спазм мышц, улыбка, ее я объяснить не могу. Сложно определить и время смерти. Эта новая для судебных медиков процедура не всегда дает точный ответ. Из передовых статей французского криминалиста Лакасаня, главы Лионской школы судебных медиков, Я знаю, что сделать это можно при помощи данных о посмертном охлаждении тела. В первые 3-4 часа после смерти температура падает примерно каждый час на один градус. Но в комнате так холодно. Точно определить не выйдет. Пожалуй, я рискнул бы назвать время после полуночи, но до рассвета. Пока я занят первичным осмотром, Курнатовскому подходит военный врач Эберг. Курнатовский. Позвольте на несколько слов. Видимо, начальство уже здесь. Снова с помощником. Не вижу необходимости в присутствии врача на месте преступления. Простите, скажу прямо, и репутация сомнительна. Эберг – врач с большим опытом. А тут, извините, студент. Да и то, по-моему, бывший. Это не дело Эберга. Он помогает живым. Я невольно слышу, как Корнатовский, Эберг и с ними... Адъютант и курьер для особых поручений при штабе Шеховцев говорят с несколькими офицерами у окна. Среди них выделяется высокий военный. Привычно отмечаю детали. С моим недостатком это особенно важно. Запомнить жесты, одежду, привычки. У всех они разные. Кто потирает руки, кто вынимает поминутные часы. А вот этот господин спокоен. Только одна бровь немного приподнимается все время вверх нервный тик. В волосах и усах нет седины, но у глаз залома морщин, а на щеках видны фиолетовые сосуды. Рискую предположить диагноз атеросклероз. Интересная болезнь из недавно открытых. Значит, он старше лет на пять, чем кажется на первый взгляд. Это выборный атаман войска Донского, один из командующих силами армии здесь, на юге России. Обрывки их разговора долетают до меня, суются под руку, отвлекают и мешают. Лисица не кончил курса, вы правы. Но он врач, поверьте. Это вступает Сам Эберг, поддерживая меня. Важнее то, что у него опыт есть, специализируется на судебной медицине, работает передовыми методами, сам иногда удивляюсь. «Ян Алексеевич, что скажете?» И тут же Курнатовский ему в тон. «Репутацию у меня заработал, я поручусь. Да и потом...» Ведь у нас никого другого нет, вы и сами это знаете. До да того ли сейчас медикам?» К таким разговорам я привык, точнее, приучил себя, пусть обсуждают. И все равно мысленно я проговаривал все то, что хотел бы сказать господину атаману вслух. Уверенность большинства сторонних лиц в том, что любой врач может проводить манипуляции с телом, не погубив улик, была нелепа, но с ней приходилось считаться. Чтобы сдержаться и не вступить в спор, Моя вспыльчивость и без того уже многого мне стоила. Я повторяю про себя нужные главы из «Пособника при судебно-медицинском исследовании трупа». Но, видимо, решение принято. Ко мне идет Шеховцев. Пожимая руку, он говорит, что меня допустят к телу, и дальше чуть тише. Курнатовский прав. Других взять неоткуда. Уж не сердитесь, но это для атамана аргумент. Да и имя Льва Кирилловича сыграло роль». При упоминании Льва Кирилловича Шеховцев смутился. Он всегда легко краснеет, а тут получилось, что он неловко намекнул на протекцию, которую мне оказывает Лев Кириллович Вольский, ЛК, как называли его в нашей семье. Сейчас его так называю только я. В ответ на слова Шеховцева я промолчал, сделав вид, что не заметил бестактности. Шеховцев мне нравится, он всем нравится, хоть он и появился в штабе недавно, Но мы с ним быстро, подружески сошлись. Может, дело в возрасте? Он, по всей видимости, еще моложе меня. В наш разговор вмешивается Курнатовский и довольно бесцеремонно просит всех подождать за дверью. Когда мы остаемся втроем с телом, он переходит к делу сразу, без лишних объяснений. Вы можете продолжать, Егор. Все необходимое с вами. Мой медицинский саквояж на широком мраморном подоконнике. Конечно, он не так хорошо собран, как известный чемодан Веймана для судебных машин в Берлине. Но он был собран по его образцу, и всё мне нужное там было. Толстый, с широкими боками, потёртый, но хорошей кожи, вид его внушал мне уверенность, как вид товарища. «Смотрите, картина, по-моему, ясная. Была драка, разбили голову». Курнатовский приподнял руку мертвеца, осматривая кисть с обрубками пальцев. Какие звери! Гастролёров сейчас полно, и из Одессы, и из Харькова, да и московские бандиты есть. Но это вот наверняка подельники Гришки-кота. Они такие шутки выдумывают. Режут уши, пальцы. У табачной фабрики с прохожего сняли всё. Он, видно, стал ериться, так убили и нос отрезали. Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Бормоча любимую цитату из книги пророка Исаии, он поднялся. Оружие, которым были отрезаны пальцы, при осмотре помещения не нашли. Но вряд ли это нож, слишком нетипичное лезвие, судя по срезу. Если бы оружие нашлось, можно было бы попытаться применить новый метод исследования – дактилоскопию. Пальцевые отпечатки действительно помогали в поисках преступника, как в Европе, так и в России, несколько раз послужив доказательством вины. Я помнил нашумевший процесс в столичном окружном суде – убийство, где именно дактилоскопия помогла определить виновного. О нем многое подробно писали в вестнике полиции. И сам принцип взятия отпечатков я хорошо знал. Нужна была только штемпельная подушечка для оттисков. Здесь смысла затевать проверку не было. Ведь пришлось бы разыскать всех, кто заходил в комнату за последние несколько дней. Сизифов труд. В штабе постоянно толклись десятки людей. Но затея с отпечатками полностью бесполезна еще и потому, что никакой картотеки в городской полиции нет. У наших консерваторов пока еще не было ни бертильонажа, ни полного каталога фотографических карточек. Хотя столичная полиция уже давно издавала разыскные альбомы. А за номером 42 были объявлены правила дактилоскопирования задержанных. Фотограф здесь был хороший. Но дело шло совсем не быстро. Курнатовский, поддерживая меня в остальном, всегда говорил, что и он, и любой околоточный знает всех городских негодяев и душегубов в лицо. А если будет гастролер, так на этот случай можно запросить в столице полное описание по приметам. По фото же их сложно идентифицировать. Стоит злоумышленнику, например, отрастить или наоборот сбрить густую бороду, И его невозможно узнать. Мои размышления прерывает сам Курнатовский. И ножа нет? Ну, правильно, хороший нож не бросит. Не люблю поспешно судить, но здесь картина более или менее ясная. Как только они рискнули залезть в штаб. Хотя большой куш соблазнил. Понятно. Куш? Потом об этом. Значит, рискнули. А беспорядки только на руку. Если бы власть снова поменялась, так и вообще никакого расследования не было бы. Курнатовский наверняка был прав. Какой тут порядок, когда Ростов жил короткими, неглубокими вдохами между сменами власти. Обыватель, ложась спать, не знал, что увидит на утро. Как бы продолжая сон, нелепый и тревожный конница с ордеющими флагами вошла в город на снежное Рождество, когда в витринах лавок были выставлены сахарные ангелы. Приказчики, покупатели и безглазые ангелы через витрины смотрели как по большому проспекту мчится автомобиль с красным бантом на стекле. С той поры, казалось, пробуждение так и не наступило. Добровольческая армия отбила город снова в праздник, начав атаку в Страстную субботу. И уже следующей, пасхальной ночью, офицеры с белыми погонами зашли в храм на окраине города, где шла торжественная служба, поразив явлением священника и прихожан. Потом уже власти сменяли друг друга, как месяцы – Между ними сухо сыпалась ружейная стрельба. Вокзал был переполнен в любое время. Кассы, перроны, пестры от людей будто на ярмарке. По ночам в порту протяжно, как звери, воют пароходы, перекликаясь с паровозным гудком. Биржа работает круглые сутки. На улицах столичные знаменитости раскланиваются с московскими. Политики и аферисты заказывают пятирублевые шабли, Жаркое наводки для аромата или раков аля бордолес и зернистую икру в зале лучшего в городе ресторана «Сан Из ресторана гремит музыка. Сквозь высокое окно заведения печальными, как у лошади глазами, смотрит зазывал и Занятия в гимназиях не отменяли. Каждое утро аккуратные служащие шли в конторы. Часто, особенно в первые дни после смены любой власти, им приходилось отводить глаза от виселец или конвойных, утыкаясь с одинаковым интересом и в афиши картинных вернисажей, и в политические или патриотические плакаты, и в призывы сохранять спокойствие, расклеенные по всему городу. Жизнь шла своим чередом. К чаю бывал хороший хлеб. За ним у кофейни Филиппова теперь стояли хвосты, очереди. Хвосты — новое слово, оно появилось после переворота. Иногда в хвостах у Филиппова дежурили сутками прямо на тротуарах, на матрасах. И всё-таки здесь, на юге, продукты ещё были. По-домашнему накрывали столы с непременным белым армянским сыром и греческим вареньем, когда абрикос, а по-местному жердёла, сохранялся в сладком густом янтарном сиропе целом. В варенье для этого добавляли известь. Закипал электрический чайник. Хлопали двери, принося речной свежий запах и впуская новых гостей. За окнами в плоском степном небе поднимались крупные звезды. А гости все не расходились, все говорили, затевали политические споры, страшась тишины, обмениваясь новостями. Долго главной новостью было ожидание гастролей труппы артистов МХАТ, которые давали турне по югу России. Да только вот на сцену вышла бактерия рикетсия, от латинского «родбактерий» — внутриклеточных паразитов. Газеты вспыхнули словами «Тиф», «эпидемия». Издания театра спешно переоборудовали в сыпнотифозный госпиталь. Пена страхов и слухов топила город. Спиритизм стал популярнее граммофона. В тёмных столовых вызывали дух мёртвого Распутина, духов помельче — и почему-то знаменитого русского писателя. Ходили к гадалкам, с неясной надеждой пересказывали самые невероятные истории о секте хлыстов, искали знаки и непреложные указания в идеях мадам Блаватской. В газетах патриарх осуждал слухи о конце света, который казался уже близким, как будто в любой день бледное небо обрушится прямо на острые купола и зеленую крышу конторы Государственного банка. А вокруг города лежала плотная, пустая, широкая, как море, степь. Море, от которого ждут большого шторма. Неделю назад из степи подул новый ветер, низовка, так его называют тут. С ним пришла большая вода, которая подтопила улицы, и новая смена власти. Сразу за этим, в попытке стянуть силы или по другим причинам, Штаб перевели из столицы войска Донского, Новочеркасска, сюда, в Ростов. Не прошло и двух дней со смены флагов, как Курнатовского, а потом и меня, разыскали и привели к улыбающемуся мертвецу. Курнатовский был уверен, что смерть телеграфиста – дело рук бандитов. Действительно, после переворота в городе стало гораздо больше криминалитета. На юг бегут не только добропорядочные граждане, Но и воры, убийцы, аферисты и жулики всех мастей. Да и местные, которые раньше специализировались на денежных махинациях и ловких кражах, стали отчаяние. Почти две сотни ростовских уголовников бежали из Богатяновского централа под шум беспорядков. Каждую ночь постреливали. По вечерам никто не ходил в одиночку. И все-таки я не согласен. Ян Алексеевич. Я показываю Курнатовскому место среза на кисти. Видите, как мало крови? Значит, отрезали после смерти, и прямо хирургически точно. И обратите внимание, мускулы абсолютно ригидны. Значит, кулак он сжал в момент смерти. И как сжал? Не разогнуть? Банда тоже режет неживым, хоть и куражится. Отвечая мне, Курнатовский рассматривает телеграфный аппарат. Коснулся пальцем черного рычажка, и взялся за листы с расшифровками телеграмм. А то не хватило по-живому резать. Отрезали указательный и средний палец. Неудобно. Почему не кисть? Вообще странная картина. Нужно вскрытие. Зрачки у него сужены. Еще улыбка. При этих словах мы оба невольно посмотрели на скалящееся тело на полу. Я пока представить не могу, что могло ее вызвать. И одно могу сказать. Вряд ли причиной смерти стала травма головы. Но явно хотели, чтобы так выглядело. Мебель могли перевернуть нарочно. Курнатовский слушает спокойно, не перебивая. «Пока я завершаю осмотр тела, он, не суетясь, деловито осматривает комнату». «Да, вы правы», — заглянув за стол, он поднял чернильницу. «Этот стол прямо уж так аккуратно лег на бок. Бумаги с стопкой упали». Но главное, чернила не разбрызганы, просто лужится. Можем предположить, что и драки не было. Старались действовать тихо. Стол перевернули, чтобы имитировать борьбу. Предположим, а рана на затылке? От удара об угол стола. Свидетельств борьбы на теле нет, его одежда в порядке. Нет синяков, нет царапин. Не похоже на бандитское ограбление. Что же он не сопротивлялся, увидев чужих? Не позвал на помощь? Допустим. Ну и вы не все знаете, кое-что существенное пропало. Тот самый куш Он.